Глава десятая. Вновь на службе. Успел на поезд практически к отправлению. Заехал в полицейское управление и еще раз увиделся со своими родственниками, находящимися под стражей. Николай все так же брызгал слюной и кричал, что никаких подачек ему не надо, что он всех газетчиков подымит, чтобы написали, как у него из подноса носа миллионное состояние увели. Иван, напротив, был спокоен, сказал, что ему все надоело, и он согласен поехать к кержакам. Я написал прошение, что не имею претензий к брату, а дяде пусть идет под суд, тем более, что я сам слышал, как он подбивал Ивана вскрыть сейф и свалить все на слуг. Дал Ивану сто рублей на дорогу и сказал, что переведу остальные деньги, как только он приедет на место и хозяин двора, где он будет жить, напишет мне письмо об этом. Ивана освободили при мне, и он ушел, провожаемый злобными дядинами выкриками». На прощании Иван сказал, что то завещание, которое не сожгли, было с более благоприятными условиями для Николая Ивана. Они получили бы по 30 тысяч единовременно без всякого обязательства трудиться у хозяина старообрядца. Лиза тоже получала все деньги сразу, но потом, видимо, сын и старший внук надоели деду своим пьянством и безобразными выходками, поэтому дед и принял более жесткое решение. «Вот сколько и злится, а так бы получил денежки опять по бабам», – заявил Иван с плохо скрываемым злорадством. Вон волком воет от того, что бумагу говорил сжечь, все сразу хапнуть захотел. Свежее -то завещание у деда где-то в сейфе в бюро лежит, а про старые в потайном ящике стола он забыл, наверное. Зато Колька помнил, где тут ящик. Нотариус хранил только последнее завещание, а старый уничтожил, но мы-то этого не знали, поэтому спалили то, что нашли. Я спросила почему Лизе тоже решено в рассрочку платить, на что Иван ответил, что это, наверное, из-за маменьки, которую бросил, забрав все оставшиеся деньги ее пан Казимеш. Теперь она перебивается уроками французского в Варшаве, где живет, то Иван не знает. Дед же рассудил, что Лиза еще молодая, может замуж выйти, и для того, чтобы какой-нибудь проходимец муж все ее деньги не забрал, то пусть лучше пропадет их малая талика, а Лизе что-то и останется. Я подумал, что если вдруг маменька объявится, то надо пристроить ее в заводскую школу, пусть ребятишек языка мучит, и дать казенную квартиру. Дед же завел при заводе по образцу Морозовых амбулаторию школу, Да не просто амбулаторию, а целую маленькую больницу с докторами, а школа была не только трехклассная. Для способных детей обучение длилось до шести классов. Вот там и преподают французский и немецкий. А потом после экзаменов возможно поступление в реальное или коммерческое училище на заводской счет. Но потом после училища надо 10 лет отработать на заводе, уже как минимум помощником мастера, ну а потом мастером. В Петербурге, заехав на квартиру, приняв ванну, отправился в главный штаб генералу Обручеву. Николай Николаевич принял меня, расспросил о самочувствии, высказал соболезнования по поводу смерти деда. Я спросил про судьбу Агеева, генерал ответил, что ничего нового сказать не может. Немцы не запрашивали ни МИД, ни штаб, как будто ничего и не было. Альфред Вайсман арестован и дал показания о службе на русскую разведку. По этому поводу германский МИД послал секретную ноту на Певческий мост. Наш министр иностранных дел Гирс ограничился заявлением, что Вайсман, будучи германским агентом, убил одного русского подданного и скалечил другого, имелись в виду Герман и я. Передавал в германский генштаб секретные сведения и украл два русских изобретения. Поэтому, чтобы загладить вину, полковник Вайсман принял решение сотрудничать с русским разведывательным отделом. На том дело и закончилось. Больше претензий немцы не предъявляли, но кое-что просочилось в немецкие газеты, которые, как обычно, устроили крик по поводу русских шпионов, наводнивших родной Фатерлянд. В одной из этих газетенок была заметка о перестрелке в берлинской гостинице, в то время, когда там жил Агеев. По мнению корреспондента, это была перестрелка между германской тайной полицией и шпионом, в результате которой шпион то ли застрелился, то ли был застрелен. Чей это был шпион, газета не сообщала. Но по умолчанию читатели так должны были сообразить, что русский. «Боюсь, что больше мы Сергея Семеновича не увидим», сказал генерал, поднимаясь из-за стола. Впрочем, есть слабая надежда на то, что он был взят раненым в плен и находится где-нибудь в крепости, а немцы склоняют его к сотрудничеству или сделают попытку обменять на своего агента. Мы помолчали, потом генерал продолжил. «Я вызвал вас по другому поводу, но тоже по разведочному. Вы ведь еще на службе, не так ли?» Помните Исаула Леонтьева, захваченного в плен дикарями? Так вот, это случилось во французском Сомали, французская восточная Африка, близ порта Джибути. Леонтьев был командирован с секретной миссии в Абиссинию, вместе с двумя десятками казаков под командованием сотника шерстобитого. Исаул имел при себе письмо к Негусу Менелику II от его императорского величества, подарки – две сотни винтовок бердана, сотни патронов на каждую. По пути на них было совершено нападение – Леонтьев и Подарки были захвачены. Шерстобитов с оставшейся сотней винтовок и десятью казаками прорвались и ушли в Абиссинию. Сотник доложил, что на его глазах пятеро казаков было убито, то есть захваченный Леонтьев и пятеро казаков, не исключено, что ранеными. Негус встретил сотника довольно холодно, поскольку у него не было верительных грамот, но винтовки принял. Сейчас Шерстобитов с оставшимися казаками находится при дворе Негуса и просит прислать полномочного посла и попытаться найти и выручить русских из плена Сомалей, о чем он передал через абиссинскую курьера из французского Джибути телеграмму в наш штаб. Холодный прием объясняется, на взгляд чиновников МИДа, тем, что шесть лет назад пензенский мещанин Ашинов, самозванно объявивший себя казачьим атаманом, уже посылал Менелику послание и искал личной встречи но был задержан на Абиссинской границе и, как лицо, не имеющее верительной грамоты и документов, выслан абиссинским губернатором из города Харара обратно в порт Джибути, где был посажен на пароход, идущий в Россию. Высылке способствовал вызывающее поведение Ашинова по отношению к абиссинскому губернатору, человеку жесткому, если не сказать жестокому. Так что мещанину еще повезло, что живым унес ноги, а не был посажен на кол Так что вам придется еще и поправлять отношения с абиссинцами-французами, испорченными Ашиновым. Николай Николаевич, вы же мне говорили, что я в отпуске по болезни. Я попытался отделаться от командировки к африканским дикарям. Явно, что никто из МИДа туда ехать не захотел. Вы говорите так, будто я уже согласился, а ведь у вас лежит мой рапорт об отставке. Я только что хотел делами в Москве заняться». Обручев не дал мне закончить и стал говорить о том, что, конечно, я волен отказаться и выйти в отставку, но, насколько он меня знает, мне всегда интересы государства были ближе, чем личные, и он всегда говорил об этом государю, наградившему меня чинами и орденами. Генерал уверен, что сейчас практически никого нет, кто бы справился с такой задачей, не Понасевича же посылать. Кроме того, я лично видел Леонтьева и могу опознать либо его, либо его тело, а кроме меня Леонтьев, поступив на службу в разведывательный отдел, был знаком только с пожилыми чудаками из географического общества, ну и Агеевым, естественно. Тут в моей голове устроили целый спор, вылезший из подсознания осторожный пенсионер Андрей Андреевич и юный юрист-неудачник Сашка. Если первый призывал не ввязываться в авантюру заняться хозяйственными делами на заводе, а также продвижением изобретений, то Сашка просто кричал о том, что всю жизнь мечтал побывать в Африке, грезил о путешествиях и приключениях. Моя личность уже давно представляла собой сплав этих двух индивидуумов, и я мог по желанию отключать их проявления. Впрочем, так же, как и они, без спросу вторгаться со своими воспоминаниями, Андрей Андреевич, и эмоциональными всплесками. Сашка, чью фамилию и имя я носил в этом столетии, но все же благодаря напору победил Сашка. Генерал Обручев, приняв паузу с моей стороны за размышления над своими словами, а не за усмирение прорвавшихся противоположностей, заявил, что государь-император уже сейчас, так сказать, авансом, вознаградит меня в случае моего согласия. Услышав, что я согласен, генерал пришел в хорошее расположение духа и сказал, что сейчас же доложит государю о моем согласии, а пока я могу ознакомиться в идиотанской с материалами по Абиссинии, в том числе и с копией всеподданнейшей записки Леонтьева, предупредив, что делать выписки по последней запрещено, остальные документы из публичных источников – Так что, если я захочу что-то записать, адъютант даст мне бумагу и карандаш. Присев за второй стол в адъютантской, открыл папку. Делая вид, что знакомлюсь с выписками из книг и вырезками из газет, я думал о том, что сейчас сотворил. Конечно, эта командировка не на пару месяцев, а на полгода, а то и год. Планы заняться заводом, в том числе новыми цехами, улетают в светлую даль. Кто еще будет продвигать испытания в ВМА, кроме меня? Наконец Лиза, проверив антибактериальную активность у Мечникова, напишет письмо. «Куда? В Абиссинию?» Теперь рассмотрим следующее возражение по существу. Первое. «У меня уже есть активная деловая группа помощников на заводе. Что в Изнесенске с Парамоновым хуже меня разбираются с синтезом СЦ, ПАСК, АСЦК, и что там еще они получили, и что сейчас едет к Мечникову? Да они лучше меня понимают, что и как конкретно делать». Я же задал только стратегическое направление, используя знания Андрея Андреевича. То же самое относится и к ТНТ. Егоров и его мастера все прекрасно сделают и без меня. Второе. Управляющий руководит как действующим заводом, так и строящимися объектами. Надо только положить достаточно денег на счет завода, а в качестве ревизора привлечь дедово-душеприказчика, оговорив его вознаграждение, так, чтобы он мог всегда заблокировать счет, выявив нарушение, и взять управление им на себя. Надо еще посмотреть, что на счете в купеческом банке, а то вдруг наличность в сейфе и есть все мои оборотные средства. Третье. Перед отъездом, думаю, что это будет не завтра, я успею сделать все необходимые распоряжения из расчета на год вперед. Напишу завещание на Лизу, мало ли что сожрут еще дикари в этой желтой жаркой Африке. Надо не забыть предупредить пан Пушка, чтобы он в ноябре был особенно осторожен с Мелинитом, а лучше вообще к нему не прикасался и уехал в отпуск. Только послушает ли он меня теперь? То сказать и Василию Егорову, пусть возьмет в это время отпуск, несмотря на то, что он сейчас работает с ТНТ. Теперь об основном положительном моменте. Справившись с командировкой, я сделаю еще шаг по карьерной лестнице. Что там Обручев говорил о приеме у царя? Быть ближе к трону? Это в Российской империи все. Здесь решает один человек, и называется он самодержец всероссийский. Ну и маленький плюс, я ведь тоже хочу повидать новые края. Нарожен лезть не буду, а дорожные впечатления не дадут душе закиснуть в холодном зимнем Петербурге. Ну теперь посмотрим, что там в папочке. Ага, это про Ашинова, мы уже слышали. Авантюрист собирал деньги, сочиняя сказки о каких-то персидских казаках, кочующих, сик, по бескрайним просторам Персии и Месопотамии. Не вышло с переселением персидских казаков на Кавказ. Поехал в Абиссинию вместе с горсткой русских, привлеченных его выдумками. Из Абиссинии был выслан... Привез оттуда двух эфиопских детей, якобы племянников Негуса и Страуса. Везде клянчил деньги, пока его не привлекли за растрату уверенных сумм русские купцы в Константинополе. В Афонском монастыре познакомился с монахом Паисием, который на самом деле был бежавшим с каторги с копцом. Вместе с Паисием приехал в Петербург, где встретился с литераторами Котковым и Аксаковым, которым рассказал о новой Москве, казачьей станице на берегу Красного моря, оказавшейся фикцией. Появились добровольцы, готовые ехать на Красное море. Набрал казаков, среди которых было 11 сетин, составлявших личную гвардию атамана. Горско настоящий казаков, образованные люди, доктор, недоучившиеся студенты, народные учителя, несколько отставных военных, мастеровые, плотники и столеры. До кучи в Одессе прибилось полтора десятка босиков, реально с уголовным прошлым. Фаисий произвел впечатление на прокурора Святейшего Синода Победоносцева, за что был рукоположен Сан-Архимандрита с обязательством открыть православный монастырь в Абиссинии, приняв под свое начало четыре десятка монахов и паломников. Только вот в Абиссинию атаман свое войско не повез, а занял старую крепость сагала на принадлежащем французам побережье недалеко от их укрепленного поселения Абок, по сути, столицы побережья. Русским переселенцам также не хотелось уходить в какую-то неведомую Абиссинию от берега теплого моря и забиловавшего рыбой, удобного песчаного берега с зелеными лугами и небольшими зарослями кустарников. Они разбили огороды, засеяв их привезенными семенами, и все шло неплохо, пока босяки не украли и съели принадлежащую французам корову. Дальше больше. Отношения испортились. В Париж полетела жалоба, и на рейде против крепости с русским трехцветным флагом и желтым Андреевским крестом бросили якорь четыре французских корабля. Командир эскадры прислал стуземцам ультиматум «Сложить оружие и спустить флаг» но Ашинов потребовал для переговоров офицера. В результате самонадеянных действий атамана корабли начали обстрел, в результате которого погибли три женщины, двое детей и только один вооруженный казак. Началась паника, женский плач, крики испуганных детей. В результате деморализованный атаман поднял вместо белого флага чью-то нательную рубаху. Потом незадачливых колонистов вернули в Россию, но приговор Ашинову и поисию был мягким, они даже не попали в тюрьму. И все это произошло четыре года назад, то есть воспоминания в Африке о дурковатых русских еще свежие. Понятно, что желающих ехать туда никого не нашлось. помощь от французской администрации не будет, приемы у эфиопов холодный да еще дикари какие-то скачут, убивают, грабят и в плен берут случайных путников. Читаю дальше, вот и записка Леонтьева, из которой следует, что форпост в Африке на берегу африканского рога России нужен, так как можно полностью запереть Суэцкий канал а Абиссиния – единственная страна в Африке, сохранившая независимость. И то расплатившись за это с итальянцами всем своим побережьем, тем, что называется сейчас Эритреей, с христианским православным населением. Еще там следовали геополитические выкладки весьма наивные, как и православие абиссинцев, но было интересное, касающееся дорог. Ему удалось разыскать одного из монахов, ушедших с Паисием и вернувшихся в Россию. Поняв, что никакого духовного подвига не предвидится, как и монастыря, Трое монахов покинули атамана и архимандрита с копца, и, сделав самодельную тележку и сложив на нее свои пожитки, пошли сами в Абиссинию. Дошли они до города Харара с мусульманским населением. По пути тележка развалилась, так как эфиопские дороги – это просто относительно расчищенные полосы полуторасаженной ширины, на которых встречаются оршины и более размером валуны, так что никакая повозка там не пройдет, пройдет только верблюд или мул, лавируя между камнями. В 30 верстах от побережья начинается сухая степь, а потом каменистые пустыни где лошади гибнут, поэтому основное транспортное средство здесь – верблюд или человек. Мулы тоже проходят, но им нужна вода, а водопои встречаются редко. Несчастных монахов, которые по жаре тащили свои пожитки на себе, дважды грабили, отняв все ценное и оставив только рубище на теле. Двое монахов умерли. Одного укусила змея, а другой скончался от лихорадки. Самого автора воспоминаний, в полубессознательном состоянии, лежавшего у дороги, подобрал караван. Караванщик-мусульманин сказал, что еще до его рождения отца, когда он ограбленный разбойниками, оставленный без воды, умирал в пустыне, спасли миссионеры христиане а теперь он может отдать долг. Он довез монаха до Джибути, где передал христианскую миссию, а потом миссионеры помогли ему вернуться в Россию, посадив на корабль, следовавший в Константинополь. Там он рассказал в русском подворье все о Паисии и Ашинове, и настоятель устроил монаха на пароход Доброфлота, идущий в Одессу. Еще была сводка о полезных ископаемых, из которых следовало, что Абиссиния имеет богатые золотые россыпи на западе и юго-западе страны, ближе к границе с Суданом, вроде бы есть уголь, но сколько и какого он качества неизвестно. В целом Абиссиния геологами практически не исследована. Да, после чтения бумаг и докладной записки у меня сложилось впечатление, что я берусь за опасное, но интересное возможно, прибыльное дело. Тут появился генерал Обручев, пригласил меня зайти к нему и сказал, что только что говорил по телефону с государем. Завтра в полдень меня ждут в Гатчинском дворце. «Запишите адъютанту адрес, куда подать коляску. Вас довезут до Балтийского вокзала. Уточните у адъютанта расписание поездов». Рекомендую выехать не позднее восьми, дворцовая коляска с гербом будет ждать вас на станции к приходящему поезду с половины одиннадцатого. Царь очень не любит, когда опаздывают. Если приедете раньше, лучше погуляйте по парку, а за полчаса до полудня представьтесь дежурному флигеля адъютанту Я уточнил расписание. Поезд шел час с четвертью, но в сутки было всего пять поездов, поэтому выбрал тот, что приходит четверть одиннадцатого. Накануне того дня, когда наш герой встречался с генералом Обручевым, в Гатчинском дворце, в кабинете государя, у стола сидели двое. Сам император и его закадычный дружок, начальник царской охраны, генерал-лейтенант Петр Черевин. «Вот, Петя, нет у нас больше разведывательного отдела в штабе», — сердито сказал царь. «Протолкнул братец Володенька какого-то Борова, чуть не сына своего дворецка или что-то вроде этого, на теплое место начальника, а тут возьми и развали всю работу». Бумажки только пишет что очередного врага среди интендантов поймал. Да, как говорится, интенданта через год вешать надо, потом найдется за что. Постой, а куда делся? Пропал твой крестник в Германии, все больше расстраивай, сказал Александр Александрович. Кое-черт его дернул самому потащиться за этим германским шпионом, что у него агентов не было. И кто теперь за начальника? Кто-то из замов, может, тот умненький купчик что все изобретает? Не понял черевин, уже принявший с утра на грудь. Да я же тебе бестолковому объясняю, что протеже Владимира Александровича – братца моего. Дальше царь рассказал черевину ситуацию с Абиссинией, где сгинул другой помощник Агеева, и то, что нужно ехать туда не менее как послуг, исправлять то, что в этом регионе планеты наделал дикий атаман. Постой, ваше величество, так это дело МИДа, причем здесь разведка, удивился черевин. Вот пусть посла и посылаю, чтоб Негус его не послал, как того сотника. И черевин захохотал, довольный каламбуром. Потом предположил, что чиновники министерства на Певческом где корям непривычны, поскольку типа по-французски не понимают и политесов изящных не знают, а сразу бух в котел и на жирный бульон с мясом. «Правильно понимаешь, Петя, здесь нужен человек молодой, свежомыслящий, да и пострелять, чтобы был не промах». Теперь царь улыбнулся своему каламбуру со стрельбой без промаха. «И есть у меня один такой на примете». «Догадываюсь, да, вишний кубчик? он самый только вот руку поломал на полигоне, когда грек этот прилипчивый пулемет показывал так наш герой степанов его фамилия грека в лужу посадил да кто то гужи в степановской пулеметной повозке подрезал окупчик вылетел и руку сломал э к неведу на молодых заживает как на собаке небось уже этой рукой девок щупает почем зря нет он довольно долго в госпиталь при военной медицинской академии валялся но ведь успел за это время магистерскую диссертацию по математике защитить Причем старик Чебышов просил сразу доктора дать. Но нашим мастодонтам допотопным да зазорно, чтобы между ними молодой сидел. Только за магистра проголосовали. Еще предложил прибор собственной конструкции для лечения раненых. Вроде хвалят его. И привилегию Академии подарил. И новое лекарство от чахотки придумал. Сейчас его в Академии испытывают. «Вот этот молодец. Наградить его надобно громко сказал генерал, и кустистые брови его грозно зашевелились. Не бока номинал на койке валяющейся, а думал. Коврыши империи российское изобретение отдал. Хвала ему, не омашне думает, хоть и купец. Дальше царь, расхаживая по кабинету, рассуждал, о черевин лишь соглашался. Царь говорил о важности Абиссинии для России, что Ашинов много крови нам попортил. Вспомнил этого скота Ашинова. Едва скандал с французами замяли, так итальянцы лезут в Абиссинию. И самое время ему корот дать, неявно помогая Негусу. Для этого надо советника послать в ранге полномочного посла с щедрыми подарками, Дать конвой, соответствующий, от то Леонтьев с десятком казаков было сунулся, за что и поплатился, и сам пропал и дары царские не доставил. Тут червин предложил, чтобы Степанов по России поехал послом инкогнито, а для абиссинского Негуса дать ему временно чин статского советника по МИДу. Если вернется живым и дело как надобно исполнит, то есть привезет письмо от Негуса с просьбой о союзе, чин оставит, да еще наградит за изобретение ордена анны второй степени. Там на медальон Святая анна Египетской под пальмы самый орден для африканской поездки. Обручев не доложил, что Степанов теперь миллионщик. Дед ему наследство оставил, — сказал царь, выслушав предложение Черевина. Так он не стал уходить со службы, как другой бы сделал, а опасное дело согласился. — Вот я и говорю, что браво этот Степанов-купец. фу дворянин твой, ваше величество, — ответил Черевин уверенным тоном. «Вот достоин царской чести, так достоин. Ничего не скажешь. Молодец!» Всего этого я, конечно, знать не мог и прибыл, как и было вельно, за полчаса до полудня. Флигель-адъютант попросил подождать и пошел доложить о моем прибытии. «Я впервые был в Гатчинском дворце, построенном Павлом Первым. Может, Павлу с его небольшим ростом и было здесь комфортно, но вот почему медведеобразному Александру Александровичу здесь нравится?» Злые языки говорили, что царь здесь себя чувствует в большей безопасности от террористов. Может быть и так. Меня трижды останавливали, проверяли, сверялись со списками, только вот нигде я не заметил проверяющих свои фотографии. А может быть я террорист-анархист, похитивший документы из тела надворного советника и под его видом пытаюсь проникнуть во дворец. Все ж здесь еще очень наивная охрана, ничему их не научили покушение на царя-освободителя, да и сына его, царя-миротворца, чуть было не грохнули незабвенные дружки Саши Ульянова. Мои размышления об охране царской тушки и созерцания потолка прервал вернувшийся адъютант, пригласившись следовать за ним. В царском кабинете меня ждали двое, царь и генерал Черевин. Александр Третий сразу приступил к делу произнес краткую речь о важности контакта с Абиссинией, где Россия имеет далеко идущие интересы, для чего важно установить хорошие отношения с императором Менеликом II. С этой целью мне, как можно скорее, следует туда отправиться с верительной грамотой посла, вместе с личным письмом русского императора к Абиссинскому. Письмо это ни при каких обстоятельствах не должно попасть в чужие руки. Также я повезу подарки для Менелика II и его супруги. В качестве подарка для императора бриллиантовый перстень и портрет Александра Третьего с бриллиантами из кабинета Его Величества. Для императрицы бриллиантовая диадема, которую сейчас заканчивают делать мастера Фаберже. Все драгоценности будут доставлены прямо на борт парохода. На расходы мне будет выдана в банке сумма в валюте, равная 50 тысячам золотых рублей. Для охраны будет придано полусотне донских казаков, а также конвой повезет две сотни винтовок с патронами для абиссинской армии. Доставит миссию из Одессы пароход Доброфлота. По возможности требуется выяснить судьбу Ясаула Леонтьева, и если он жив, освободить силы или выкупить из плена. Далее император спросил, какие у меня будут пожелания. Я уже подумал над этим и четко изложил свои предложения. По оружию. Попросил три пулемета с десятью тысячами патронов на каждый. Винтовки должны быть такими, какими вооружены казаки, то есть современные пачечные. А то мини-лик что мы ему заваль привезли по принципу «нать у боже что нам не гоже». С десяток револьверов с патронами для конвоя тоже бы не помешало. Попросил вернуть остаток ручных бомб и заказать их еще в количестве трехсот штук. По личному составу. Попросил укомплектовать конвой не донскими казаками, а семереченскими из Туркестана. И они, их лошади, привычны к полупустынным землям и горам, хорошо переносят жару и жажду. Обязательно выделить врача с инструментами и лекарствами, по возможности и лекарского помощника. По снаряжению. Кроме папах обязательно предусмотреть кепи, а лучше шляпы с назатыльниками от солнца. Рассчитывать снаряжение как на холод в горах, так и на жару в пустыне. И по мелочи Я составлю список, кому его подать. Еще чуть не забыл. Попрошу дать какое-то количество консервов, лучше щи с кашей и мясом, так как щей в Африке не найдешь. Черевин сказал, что не надо императора загружать этими подробностями, он даст распоряжение со мной свяжется интендантство, а если что не так, сообщать прямо ему, а также спросил, зачем мне столько оружия, уж не собираюсь ли я с кем воевать. Ответил, что минуту назад получил приказ по возможности освободить Исаулы силой. Кроме того, надо показать, что Россия сильная в военном отношении держава, имеет и оружие своего производства, показать в деле это оружие. Кто знает, может Минилик у нас трех линейки для своей армии закупит, а не винтовки манлихер или Маузера, или ручные бомбы и пулеметные повозки ему понравятся. Еще я сказал, что понимаю ограниченные возможности военного ведомства, поэтому сам закуплю у Норденфельда еще 7-8 пулеметов и могу оплатить из своих средств заказ ручных бомб, лишь бы их сделали быстро и качественно. За их правильным применением я сам прослежу и обучу, как надо обращаться с этим оружием, а то мне военное министерство все привилегии подклоняло на бомбы в том числе, из-за того, что бомбы неправильно применяли, чему я сам был свидетелем. Также я готов снарядить полусотню добровольцев за свой счет, и тогда я могу быть уверен, что все и все дойдут до столицы менилика. Вот это правильный подход к делу, одобрил император. Все бы купцы-миллионщики так бы за государственный интерес родили и в военном деле разбирались. Уверен, что справишься. А чтобы ни у кого вопросов не было, кто то такой, жалую тебе чин статского советника по Министерству иностранных дел. Вот тогда ты точно будешь послом Великой России. Мундир с золотом тебе справят. А справишься сам, император с каламбурил ухмыльнулся, оставишь потом чин себе, а не справишься, останешься навсегда надворным. Вот это точно, тогда там навсегда им останусь. Так на могилке напишут, мол, здесь сложил буйную голову надворный советник такой-то. — подумал я в ответ на императорский каламбур. — А еще, — продолжил Александр Третий, — за труды твои на почве полезных изобретений, что преподнес свой аппарат для раненых государству, поздравляю тебя орденом Святой Анны Второй Степени. Там как раз изображена Анна-пророчица под Паймой. Вот она тебе в Африке и поможет. Вот тебе орден и указ. Император вручил мне коробку с наградой. А верительные грамоты с письмом получишь перед отплытием. — Удачи тебе, статский советник Степанов. — С Богом!